Глава 13. Голос из пустоты. Мы беспомощно переглянулись. Потом рыв покраснела, опустила голову. Может, увидела выражение глаз Дрейка, может, из-за какой-то мысли. Паутина ее волос скрыла ее лицо и бледное загорелое лицо Вентнера. Неожиданно она вскочила на ноги. «Уолтер, Дик, что-то происходит с Мартином!» Мы мгновенно оказались рядом, склонились к Вентнеру. Рот его открылся, Медленно, медленно, с явным усилием, и сквозь почти неподвижные губы послышался голос, слабый, будто долетающий из бесконечно далекого расстояния, призрак голоса. «Трудно, трудно, так трудно!» — жаловался этот шепот. «Не могу долго поддерживать связь голосом. Глупо было стрелять. Простите, мог вызвать для всех большие неприятности» но сходил с ума от страха за Руфь. Думал, стоит попытаться. Простите, я так обычно себя не веду. Тонкая струйка звуков оборвалась, я почувствовал, как наполняются слезами глаза. Как это похоже на Вентнера? Ругать себя за кажущуюся глупость, просить прощения, признавать свою ошибку. Точно так же, как не похоже безумное нападение на диск в его собственном храме в окружении его собственных прислужников, на обычно хладнокровного вентнера. «Мартин!» — сказал я, наклоняясь ближе. «Все в порядке, дружище! Вас никто не винит! Попытайтесь успокоиться!» «Дорогой!» — в голосе Руфи звучала нежность. «Это я! Ты меня слышишь?» «Только искорка сознания в неподвижной пустоте!» Снова послышался голос. «Живой и ужасно одинокий! похожий на бесконечный космос и в то же время в своем теле!» «Не могу ни видеть, ни слышать, ни ощущать. Все закорочено, замкнуто, но каким-то непонятным способом узнаю вас. Руфь, Уолтер, Дрейк. Вижу без зрения. Плыву в темноте, которая одновременно свет. Черный свет, неописуемый. Соприкасаюсь с этими». Снова затих его голос, вернулся. Слова произносились не очень связно в странном и беспокойном ритме как вершины волн, соединенные только полосками пены, озвученные обрывки мыслей, созданные какими-то неведомыми способностями мозга, сложившиеся в невероятное сообщение. Групповое сознание, гигантское, действующее в нашей области, также в областях вибрации энергии силы, выше, ниже уровня доступного человеку, воспринимающее в его распоряжении известные нам силы, но в гораздо большем масштабе, управляющие неизвестными нам видами энергии, неведомыми нам чувствами, не могу понять их, невозможно передать, только редко сталкивается с известными нам силами, чувствами, но даже тут сильно видоизмененные, металлические, кристаллические, магнитные, электрические, неорганические. Сознание в основе своей тоже что у нас но фундаментально измененное средствами, при помощи которых проявляет себя. Разница в теле, нашем, их. Сознание подвижное, неумолимое, неуязвимое, все яснее. Не могу увидеть ясно. В голосе звучало отчаяние. Он стал пронзительным. Нет, нет, о боже, нет! Потом ясно и торжественно. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Молчание. Мы придвинулись, прислушиваясь. Снова негромкий далекий голос. Теперь он еще дальше. Что-то пропущено между текстом избытия и тем, что мы услышали дальше. Что-то такое, о чем он хотел нас предупредить, но не смог выразить. Шепот оборвался на середине фразы. Не Иегова, бог тех мириад миллионов, что в течение столетий и других столетий до этого находили на земле сад и могилу. И все эти бесчисленные боги и богини лишь призрачные барьеры между человеком и теми вечными силами, которые, как инстинктивно знает человек, готовы его уничтожить. Уничтожить, как только уменьшится его бдительность, ослабнет сопротивление. Вечный неумолимый закон – Который безжалостно уничтожит человечество в тот же момент, как человечество с ним столкнется и обернет против себя его волю и силу. Небольшая пауза, затем следующие фразы: слабые, которые молятся о чуде, чтобы оно расчистило им дорогу, а расчистить может только их воля, нищие просящие милостыню уснов. Крикуны, возлагающие на богов свою ношу, но только эта ноша может дать им силу быть свободными и ничего не бояться. Самим стать подобными богам среди звезд. И опять далекий слабый голос. Господство над всей землей? Да, пока человек годится для этого, но не больше. Наука предупредила нас. Где были млекопитающие, когда миром правили гигантские ящеры? прятались в страхе в темных убежищах. Но именно от этих прятавшихся животных происходит человек. Какой период в истории Земли человек владеет ею? Один вдох, мимолетное облачко, и будет оставаться хозяином только до тех пор, пока власть не вырвет у него кто-нибудь более сильный. Точно так же, как сам он вырвал власть у соперничавших видов, как вырвали власть ящеры у гигантских земноводных а те, в свою очередь, у кошмарных обитателей Триасовых морей. И так до первобытной слизи на заре земной жизни. Жизнь, жизнь, жизнь, жизнь повсюду стремится к завершению. Жизнь отодвигает в сторону другую жизнь, борется за мгновение превосходства, добивается его, снова уходит в вечность, падает под ноги другой поднимающейся жизни, чей час пробил. «Жизнь бьется в каждый запретный порог миллионы лет. Да, в миллионах вселенных. Толкает двери, срывает их, обрушивается на жителей, которые считали себя в безопасности. И эти, эти...» Голос неожиданно упал, стал хриплым. «За порогом дома человека, а он даже не подозревает, что его двери уже взломаны. Эти металлические существа с мозгом из мыслящего кристалла. «Существа, сосущие энергию солнца, их кровь, молнии». «Солнце! Солнце!» — вдруг воскликнул он. «Вот в чем их слабость!» Голос стал высоким и скрипучим. «Возвращайтесь в город!» Возвращайтесь в город, Уолтер Дрейк. Они не неуязвимы. Нет, солнце, ударьте по ним через солнце идите в город. Они не неуязвимы. Хранитель конусов, ударьте по хранителю, когда хранитель конусов. А-а-а!» Мы в ужасе отпрыгнули, потому что из почти неподвижных губ сорвался смех безумный, издевательский, ужасающий. Уязвимы, потому же закону, что и мы, конусы. «Идите!» – выдохнул он, задрожал. Рот его медленно закрылся. «Мартин! Брат!» – плакала Руфь. Я приложил руку к его груди. Сердце его билось. В его ударах чувствовалась упрямая сила, как будто здесь, как в осажденной крепости, сосредоточились все его силы. Но сам Вентнер, то сознание, что было Вентнером, ушло. Отступило в тот мир, в котором, как он сказал, оно плывет. Одинокий, чувствующий атом. Единственная линия его связи с нами прервалась, перерезана так, словно он действительно теперь в далеком космосе. Мы с Дрейком посмотрели в глаза друг другу, не решаясь нарушить молчание. Его прерывали только всхлипывание девушки.